застывшая отчужденность. Интересно подумал Харлоу, кто это ее так опечалил? Возможно, именно он Харлоу, а возможно, Макклпин, он, дочь, все меньше понимали друг друга. вроде не было видно, наверное, опять где-нибудь шпионит. Все трое увидели Харлоу одновременно. Макклпин тотчас поднялся.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 Было ясно, что Мэри ждала его, но улыбка, делавшая ее любимицей автодромов, никак не хотела освещать лицо. Харло узнал, что сейчас услышит тихий, но жесткий голос отца и заранее приготовился. «Неужели нужно, чтобы все видели тебя в таком виде и в таком месте?» Харло с удивлением нахмурился опять за свое. «Понятно», — ответил ему Харлоу. «Ну что ж, давайте, оскорбляйте невинного». «Я ведь дал вам честное слово, вернее, слово чести». «А где оно, это слово?» «Трезвый не падают прямо на улице, как подкошенный». «Посмотри на свою одежду. На руки. чем ты валялся? Ну давай «Давай-давай, посмотри на себя». Харлоу посмотрел на себя. «Ну что, нравится?» ну, «А теперь спокойной ночи. Приятного сна». Харлоу повернулся к лестнице, преодолел пять ступенек и внезапно остановился на пути, его возник Даннет. Секунду они смотрели друг на друга. Потом Брось Даннет едва заметно поднялась, Харлоу процедил сквозь зубы. «Порядок». «Что, коронада?» «Да, коронада». «Порядок». Харлоу выпил чашку кофе в последнее время, Он взял за правило завтрак в одиночке в своем маме и подошел к окну. Знаменитое итальянское сентябрьское солнце в это утро решило отдохнуть. Низко нависали густые облака, но почва была сухой. Видимость исключительная. Для автогонок лучше погоды не придумаешь. Он вошел в туалет, полностью раскрыл окно, снял крышку монетарного бачка, вытащил бутылку виски, повернул кран с горячей водой и половину содержимого бутылки вылил в раковину. Потом убрал бутылку обратно в тайник. Как следует, побрызгал комнату освежителем воздуха и вышел. Он поехал на автодром один. Пассажирское сиденье его красной ферраги теперь почти всегда было свободно. Его уже ждали Джейкобсон, его два механика, Даннет. Обменявшись с ними кратким приветствием, он быстро натянул комбинезон, надел шлем и вскоре уже сидел в кабине своего нового коронави. Джей Кобсон, как всегда, унылый и мрачный, и постарался ободвить его. «Надеюсь, Джонни, — сказал он, — сегодня ты прокатишь крок с приличным временем. Мне показалось, что и вчера было неплохо. Мягко заметил, Харлова. Ладно, будем стараться». Прижав палец к кнопке стартера, он взглянул на Даннета. «А где сегодня наш достопочтенный наниматель? Не помню, чтобы он пропускал обкатку. В гостиницы нашли с какие дела». Дела у Макалкина действительно нашлись. В данную минуту он занимался делом, ставшим для него каждодневной и неприятной обязанностью. изучал уровень алкогольных запасов Харлоу. Едва войдя в туалет Харлоу, он понял, что проверять уровень виски в бутылке, хранившейся в смывном, почти чистая формальность – Раскрытые настежь, окно и густой запах освежителя воздуха говорили сами за себя. Все же он сделал то, зачем пришел, и лицо его потемнело от гнева, когда он извлек из бачка наполовину опорожненную бутылку. Тут же, сунув ее на место, он почти выбежал из комнаты Харлоу, затем из гостиницы вскочил в свой Астон и умчался с такой скоростью, что у случайных свидетелей могло сложиться впечатление. Передний двор операчайский он перепутал с гоночным кольцом на автодроме Монса, подкатив на всех парах к базе «Коронадо».